Следующим представителем семьи Щукиных, с которым связана история дома в Большом Знаменском переулке, был его третий сын, Сергей Иван Щукин, 1854-1936 года жизни. Отец не рассчитывал на Сергея как на продолжателя семейного дела, так считает исследователь жизни Щукина Думова. Мальчик был хилым, малорослым, малокровным, очень сильно заикался. Поэтому Иван Васильевич согласился на просьбу жены не посылать его в школу и учить дома вместе с сестрами. Маленький Сергей не на шутку страдал от такого решения, чувствовал себя глубоко униженным и очень одиноким в окружении девочек. Единственным утешением для него было разрешение родителей часто гостить в Петербурге у дяди Михаила Петровича Боткина. Часами он бродил по комнатам, увешанным бесценными картинами, пристально рассматривая каждую, привыкая дышать воздухом искусства. Наверное, именно тогда зародилась любовь Сергея Щукина к живописи. К изумлению отца, парнишка оказался чрезвычайно упрямым, почти неуправляемым. С поразительной для своего возраста настойчивостью он стремился вырваться из домашнего круга, чтобы, подобно братьям, поступить в специальное учебное заведение. Наконец отец был вынужден послать и этого сына в заграничную школу, на сираз в Саксонию. Там мальчик сильно изменился. Физические упражнения помогли преодолеть природную болезненность, закалили его. Сергей не хватал звезд с неба, не был в числе блестящих учеников, но выделялся редкой любознательностью, независимостью суждений и большой изобретательностью. В школе он почти в совершенстве владел французским и немецким языками. Там же вполне выявились качества, ставшие определяющими для его характера энергичность и решительность. Маленького роста, большеголовый, с узкими блестящими глазами, он и внешне как бы олицетворял собой избыток энергии. Живя в Германии, Сергей лечился у местных докторов от заикания, но лечение помогло лишь отчасти. Этот порок остался у него до конца жизни, но совершенно не оказывал влияния на его активность в делах, на общение с людьми, никогда не ощущал своим как некая ущербность или признак неполноценности. Вернувшись в Россию после окончания Высшей коммерческой академии в городе Гера в Баварии, Сергей Щукин в 1874 году вступил в отцовское мануфактурное предприятие. И вот постепенно он стал проявлять свои предпринимательские и лидерские качества, выдвигаясь среди остальных братьев. А ведь он был не самым старшим в семье, всего лишь средним сыном. Но даже не имея столько опыта в управлении и организации семейного дела, как его старшие братья, Сергей стал в глазах отца единственным продолжателем на которого он возлагал надежды в сохранении и продолжении Щукинского бизнеса после своей смерти. Братья же признавали очевидное превосходство Сергея в предпринимательстве и были вполне удовлетворены тем, что ещё до смерти отца он стал его преемником. Все они оставались членами фирмы, получали свою долю доходов и тратили её согласно своим устремлениям. Самый старший брат, Николай Щукин, принимал все меньшее участие в деятельности торгового дома. Второй по старшинству брат, Петр, был слишком поглощен собирательством. Любимцем отца еще с детства оставался четвертый сын. Дмитрий, родившийся в 1855 году. Отец постоянно брал его с собой в деловые поездки. Полез есть подволь приучить к большому предпринимательству. Но Дмитрий Росс, тихий, робкий, сосредоточенный в себе юноша, его страстью тоже было собирательство. Учась в коммерческом институте в Дрездене, Дмитрий Щукин день деньской пропадал в музеях и на выставках. Поначалу коллекционировал фарфор, золотые табакерки, старинное серебро, потом увлёкся живописью старых мастеров. Коммерция нисколько не интересовала юношу, но он с огромным вниманием слушал лекции профессора Бо Де, искусствоведа с мировым именем, и, вернувшись в Россию в течение многих лет, состоял с ним в переписке. Два младших брата, Иван и Владимир, были моложе старших на целые десятилетия. Они учились в частной гимназии Полеванова вместе с детьми московской аристократии, помещиков, дворян, либеральных профессоров. Первыми из Щукиных стали они студентами Московского университета. Отличившийся редкими способностями, Иван изучал философию, Владимир медицину. Впоследствии они также не пожелали идти по стопам отца. Иван находил коммерцию нудным занятием. А жизнью в Москве провинциальной и скучной Владимиро одолевали болезнь. К тому времени Щукины вели в Москве торговлю в Чижовском и Шуйском под дворах, в Юшковом переулке, а летом на Нижегородской ярмарке. Они были также членами товарищества Даниловской мануфактуры. В 1883 году Сергей Щукин женился на 19-летней Лидии Григорьевне Кореневой, происходившей из украинского помещевых семейств. Это была красивая, стройная брюнетка с властным характером. Ее русалочья красота, по воспоминаниям дочери Третьякова Зелоти, поражала всю Москву. Лидия Григорьевна привыкла к роскоши и вращалась в высших сферах московского общества. В статье была и родня его мужа. В 1889 году Сергей Иван Щукин поселился в доме в Большом Знаменском переулке со своей семьёй. Через 2 года после смерти отца дом перешёл в его собственность. В дворце Трубецких новые хозяева почти всё оставили без изменений. Даже коллекция оружия, собранная старым князем, по-прежнему висела на стенах громадного вестибюля. из которого широкой дубовой лестницей вела в гостиную, столовую и другие апартаменты. Однако развешанные во всех помещениях картины не понравились новому владельцу. Это были главным образом работы передвижников. Немалую ценность представляли многочисленные эскизы Сурикова к его знаменитому полотну Боярыня Морозова. Все эти произведения вскоре были проданы Щукиным. В это время ему самому были еще не ясны его пристрастия в сфере живописи. Но русская реалистическая школа, столь дорогая сердцу Третьякова, решительно не находила отклика в его душе. Взамен проданных картин было куплено несколько пейзажей современного норвежского художника Фрица Таулова. Они стали первым кирпичиком будущей всемирно известной коллекции Сергея Щукина. И еще одно новшество знаменовало собой вторжение купца в дворянскую цитадель. С внутренней стороны к особняку были пристроены склады для мануфактурного товара. Швейцары в нарядных ливреях дежурили у узорчатых решетчатых ворот. Здание утопало в огромном саду с вековыми липами и пушистой сиренью. Высокие потолки комнат были украшены лепниной и росписями. Паркетные полы покрыты дорогими восточными коврами. Вдобавок ко всему, собственностью новых владельцев стала крошечная домовая церковь в князей Трубецких, дверь в которую вела прямо из столовой. Особняк стал символом богатства и процветания Сергея Щукина, его принадлежности к московскому высшему обществу, наглядно демонстрируя процесс постепенного вытеснения дворянства буржуазией. Щукин играл видную роль в жизни московского купечества. Был членом правления, а одно время старостой московской купеческой управы, товарищем старшины московского купечества и почетного старосты детских приютов. В деловом мире Сергея Щукина называли министром коммерции, а еще за глаза дикобразом за упорство и изобретательный колючий склад ума. Ходили слухи, что даже свое заикание он использует во благо себя во время деловых переговоров, чтобы сбить оппонента с мысли и выиграть время для обдумывания следующего тактического хода. Сергей Щукин приобрел стальную хватку в делах и в то же время всегда оставался дерзким, азартным игроком. Поэт Андрей Белый, знавший Щукина, говорил, что его девизом было «Если, Давить конкурентов, и давил он их, как клопов. В мемуарах Белого находим такую характеристику, Сергей Иванович. Твердяющий чернобородый носит до да волосы, допучивший губы свои кровавые. Свиду любезен, на первый взгляд, неглуп, разговорчив, вообще не даже прост, даже афористичен. Создавшийся из воспоминаний современников образ Сергей Иванович Щукина диктовал иногда и следующую манеру поведения на рынке — воспользоваться любой ситуацией для умножения своего капитала. Так в 1905 году, в разгар декабрьского восстания, Сергей Щукин, по свидетельству его сына, под шумок скупил весь имевшийся в наличии мануфактурный товар, овладев таким образом рынком. Когда московское восстание было подавлено, Он взвинтил цены, и в результате нажил целое состояние. После этого авторитет Щукина ещё более вырос в глазах конкурентов. Андрей Белый писал о поведении Щукина в тревожные дни 1905 года. В начале революции Щукин ходил в либералах, увлекался спорами о способах, чтобы не доявиство гниловища российской государственной системы. После похорон убитого черносотенцем большевика Николая Баумана настроение Щукина изменилось. Проходя в эти дни мимо его дома, Белый увидел хозяина в окружении черной сотни. Краснорожие парни с полупудовыми кулаками весело ржали, выслушивая Щукина, агитировавший их хорошо охранять переулок на случай, если бы... — Лица я не видел, — пишет Белый. На спину забил знакомый басок зыкань. А что выдумали, а? Это всё и народцы. Повёртываясь, Щукинский пропущен из-под чёрной спросидю бородки губы. Я на утёк, чтобы меня не узнал. В отличие от отца своего Ивана Васильевича, Сергей был весьма скромен в быту. Не имел собственного экипажа, спал круглый год с открытыми окнами, иногда просыпался в усыпанной снегом постели, был вегетарианцем. За роскошными щукинскими обедами самому хозяину подавались постный овощной суп, молодая картошка и простокваша. Еще одним отличием был высокий уровень образования Сергея Ивановича. Близко знавший его художник Грабарь говорит... в своих мемуарах о его уме и находчивости. Это был человек увлекавшийся, остроумный. Он прекрасно знал жизнь и всегда рассказывал много интересного. Страсть к собирательству предметов искусства пришла к Щукину гораздо позже, чем к его братьям. На пятом десятке его жизни. Видимо, раньше было не до этого. Его увлечением стала новая западная живопись. Он стал, по выражению грабаря, собирателем искусства живого, активного, действенного, искусства сегодняшнего дня. С творчеством импрессионистов познакомил Щукина его родственник Фёдор Боткин, постоянно живший во Франции. В 1896 году он привёл Сергея Ивановича к владельцу парижского художественного салона Полю Дюран-Ройлю. Пам было много приобретений, но в первых следует рассказать особо. Среди первых покупок были картины у Истлера, Пье Видашаванна, Синяка. Понравились Щукину и Цветы в вазе Сезанн. Жена Лидии Григорьевны тоже одобрила выбор мужа. Она пожелала повесить картину Сезана в своей спальне, поскольку под цветовой гамме она соответствовала обоям. Затем в 1897 году Коллекция Щукина пополнилась картиной «Клода Моне. Сирень». Это было первое произведение Моне в России. Художник Переплетчиков рассказывал о посещении дома Щукиных. Хозяин нажал электрическую кнопку, и зал осветился ярким светом. Моментально из темноты выступили картины. «Вот Моне», — говорит Сергей Иванович, — «вы посмотрите, живой». К картине действительно на расстоянии совсем не чувствуется красок. Кажется, что смотришь в окно утром где-нибудь в Нормандии. Краса еще не высохла, день будет жаркий. После этого Щукин приобрел для своего особняка еще 13 полотен моне. Он покупал картины импрессионистов в противовес общественному мнению России и Франции. Общество не хотело понимать новых художников. Что говорить? Сам Лувр лишился будущих шедевров. В 1897 году правительство Франции отказалось принять собрание картин импрессионистов, принадлежащие одному из первых их почитателей и покупателю Густаву Кэльботту. Кэлбон завещал свою коллекцию государству с условием, что она будет экспонироваться в Лувре. В собрании было восемь картин Моне, 11 Писсаро, Две сотни зна одно произведение Эдуарда Мане никому в голову не могло прийти, писал об этих художниках Александр Миноа, что их творчество получило бы со временем первостепенное значение, и слава их затмила всех остальных, даже самых знаменитых. Лишь единицы понимали тогда истинное значение импрессионистов и постимпрессионистов. Среди этих немногих был русский купец с калужскими корнями Сергей Щукин обладавший эпизупречным вкусом откуда что берётся интересно что приходя в мастерские импрессионистов он сразу угадывал лучшие полотна чтобы затем увезти их в Россию и развести в своём особняке говорили примечал художник Мартиросс Сарян когда он ездит в париж покупать картины художники прячут свои наиболее удачные работы так как Щукин, обладая весьма острым глазом, выбирает самые лучшие из них. Щукин, не имея специального художественного образования, обладал способностями сразу различать в общем ряду наиболее удачные произведения. В этом с ним не мог поспорить ни один прогрессивный критик или искусствовед. Известен рассказ Матисса о том, как, приходя к нему в мастерскую, Сергей Иванович точ с выбирал лучшие картины. А те, с пробовал всучить ему не удавшиеся, а тех, с которыми мужаль был расставаться, говорю: "Это не вышло, мазня". Но не тут-то было. Хитрость не удавалась. Щукин неизменно останавливал свой выбор на неудавшейся мазне. Принцип выбора картин, Сергей Иванович, сформулировался Если увидев картину, ты испытываешь психологический шок, покупай её. И интересно следующее воспоминание Матисса. Однажды Щукин пришёл посмотреть мои картины. Он заметил висящий на стене натюрморт и сказал: "Мне нравится этащь, но я должен подержать её несколько дней дома, и если я смогу её выносить и сохраню интерес к ней, я куплю её". Мне сильно повезло, продолжает Матис, что он легко смог вынести это первое испытание, и что мой натюрморт не слишком его утомил. Потом он пришёл снова и заказал целую серию картин для гостиной своего московского дома. Щукин ездил не только в Западную Европу. Ему полюбились Египет, Индия, Турция. Путешествие в Египет, говорил впоследствии Сергей Иванович, было одним из самых сильных и приятных воспоминаний его жизни. Он любил рассказывать об этом путешествии, интересно описывал свои впечатления, как на слах ездил на Синай, как стоял перед сфинксом, заглядывая в глаза божеству. Щукин привез из Африки немало ценных приобретений. И, опасаясь подделок, он покупал только в Каирском музее, где имелись предметы искусства, предназначенные для продажи правительством зарубежных государств. Из этого фонда он приобрёл произведения африканской скульптуры, главным образом статуэтки богов, которые также вошли в состав его коллекции. Впоследствии он расположил их в зале, отведённом для афрокубистских работ Пикассо. Познав успех на предпринимательском поприще, Щукин испытал глубокие потрясения, разрушившие его семью. В 1905 году, вскоре после возвращения из Египта, младший сын Щукиных, 17-летний Сергей, покончил с собой, бросившись в Москву-реку. Через два года не стала жены Лидия Григорьевна. В память о ней Сергей Иванович основал Институт психологии при Московском университете. В ту ночь, когда скончалась Лидия Григорьевна, Щукин принял и другое решение. передать свою художественную коллекцию в дар москве. Но помни печальный опыт француза. Кэлботта Сергей Иванович поставил условие, чтобы собрание хранилось и экспонировалось целиком. В противном случае коллекция должна была перейти наследникам Щукина. "Я не хочу", говорил Сергей Иванович сыну Ивану, "чтобы мои картины спрятали где-нибудь в подвал и вытаскивали оттуда по одиночке или продавали". Жаль, что сегодня условия Щукина не выполняются. Оставшиеся сы дети Щукина жили своей жизнью. Дочь Екатерина, так что вышла замуж и ждала ребёнка. Сын Иван, студент Московского университета, всё своё время проводил в кругу друзей. Сын Григорий, абсолютно глухой, был замкнут в своём недоступном для отца душевноль. вскоре покончил с собой младший брат Сергея Ивановича, Иван Иванович. Уж давно выехавший в Париж на постоянное место жительства, Иван вел жизнь мото и растратчика. В последние годы он все чаще стал просить братьев о материальной помощи. Поначалу и Петр, и Сергей помогали ему, но в конце концов терпение братьев иссякло. Они посоветовали Ивану продать собранную им картину. Каково же Было его удивление, когда оценщики, осмотревшие полотно, сообщили, что большинство картин подделка. Отчаявшийся, преследуемый кредиторами, Иван Щукин не нашёл другого выхода, как свести счёты с жизнью. Пришла беда, отворяй врата, гласит русская пословица. Через несколько месяцев Сергей Иванча ждала новая трагедия. В возрасте 21 года Покончил с собой его глухой сын Григорий. По Москве пошел слух, объявлявший причиной всех этих несчастья самого Щукина. Подмолон снял иконы в княжевской церкви на Большом Знаменском, повесил там разных матийсов и гогенов. Именно тогда, в 1908 году, после понесенных невосполнимых утрат, Сергей Иванович целиком ушел в свою коллекцию, видя в ней единственную отдушину и отраду. К этому времени в собрании Щукина насчитывалось уже 80-ка картин. В 1913 году их стало почти в 3 раза больше. Выросла и ценность коллекции, в том числе и за счёт картин брата Петра, задумавшего продать своих импрессионистов. Сергей Иванович писал брату: "Мне очень жаль, если такие хорошие вещи уйдут из России, и поэтому я с удостью готов купить у тебя от 8 до 10 картин". «Заплачу я тебе правильную цену». Заметим, что Сергей Ищукин называет картины вещами, хотя мог употребить и другие слова. Полотна, шедевры, например. Но, видимо, слово «вещь» по смыслу была ему ближе. Ведь, покупая дорогие вещи, он вкладывал таким образом свои средства, капитализировал свои доходы. Картины «Дега», «Моне». Писсаро переехали из дома Петра Щукина на Малой Грузинской, Большой Знаменский. Была там и знаменитая Обнажённая Ренуар, висевшая прежде в спальне старшего брата.